Нино Ди Каррера знал, что он побеждает. В каждом бою наступает момент, когда можно почувствовать перемену ритма, и сейчас он ее почувствовал. Разбойникам было необходимо быстро взять над ними верх, воспользовавшись хаосом у ямы с копьями и шоком после залпа лучников. После того, как его люди это пережили, пусть и с большим трудом, Схватка превратилась в борьбу примерно равных сил и могла привести лишь к одному исходу. А шариты сломаются и побегут, это лишь вопрос времени. Он был слегка удивлен, что этого еще не произошло. Продолжая сражаться плечом к плечу со своими людьми в кольце вокруг золота, Нино уже начал продумывать свои дальнейшие действия. Было бы приятно пуститься в погоню за этим сбродом, когда они побегут. Чрезвычайно приятно было бы сжечь их живьем в отместку за гибель стольких воинов и чистокровных коней. И эту женщину тоже, если ее удастся разыскать на склонах гор. Такое сожжение очень утешило бы его солдат после всех бед нынешнего утра. С другой стороны, вероятно, он вырвется из этого проклятого места всего с двадцатью воинами, а им еще очень долго ехать по враждебной местности с золотом, которое должно обеспечить будущее колонии. Он просто не может позволить себе потерять еще больше солдат. «Им придется скакать быстро», — понимал Нино. «Никакого отдыха, кроме абсолютно необходимого. И передвигаться не только днем, но и по ночам. На каждого из оставшихся в живых будет приходиться по крайней мере по два коня» и это позволит щадить хотя бы лошадей, если не всадников. Только так следует действовать, пока они не доберутся до земель Тагры, где, как он предполагал, им не встретятся достаточно крупные отряды, которые посмели бы напасть на двадцать всадников. «Еще будет время отомстить», — подумал он, сражаясь. «Еще будет много лет, чтобы отомстить. Пусть Нино был молод», — Но он хорошо понимал значение этой первой выплаты Дани. Почти с презрением он парировал удар разбойника и контрударом заставил его отшатнуться. Все начинается здесь, с него и его маленького отряда. Люди из Холоньи будут возвращаться на юг снова и снова. Многовековой отлив закончился, начинается прилив. Его волны прокатятся через весь Аль-Рассан до Южного пролива. Но сначала надо покончить с этими бандитами в ущелье. «Они уже должны были сломаться», — снова подумал Нино. Он рубил и колол с мрачной решимостью. Теперь ему стало просторнее, и даже в отдельные моменты можно было сделать несколько шагов вперед. Эти бандиты с юга оказались довольно храбрыми, но железо джадитов и мужество джадитов одержат победу. Один из воинов рядом с ним со стоном упал. Нино резко развернулся и вонзил свой меч глубоко в живот человека, который только что убил его солдата. Бандит пронзительно закричал, его глаза вылезли из орбит. Нино нарочно провернул клинок перед тем, как вытащить его. Парень прижал руки к мокрым от крови, скользким кишкам, пытаясь не дать им вывалиться наружу. Нино как раз смеялся над этими усилиями, когда пятьдесят новых всадников ворвались в ущелье. Они были джадитами, это он понял с первого взгляда. Потом с изумлением увидел и отчаянно попытался понять, что они скачут на низкорослых, неприглядных конях Аль-Рассана. Потом он осознал, и ледяная чернота хлынула в его душу, что они явились не поддержать его, а убить. Именно в это застывшее мгновение прозрения Нино узнал первого из этих всадников по фигуре орла на гребне его старомодного шлема. Он знал эту эмблему. Каждый боец в испиранье знал этот шлем и человека, который его носил. Мозг Нино сковала тяжестью, он не мог в это поверить. На него навалилось ощущение чудовищной несправедливости. Он поднял меч, когда всадник с орлом на шлеме налетел прямо на него. Нино сделал ложный выпад, потом нанес яростный укол, целясь в ребра этого человека. Его выпад был легко отбит, а затем, не успел еще Нино выпрямиться, длинный сверкающий клинок нанес последний сокрушительный удар — и Нино покинул мир живых и провалился во тьму. Идар, сражающийся рядом с отцом, пытался собрать все свое мужество и предложить отступление. Никогда не бывало прежде, чтобы его отец так долго упорствовал и продолжал явно неудавшееся нападение. Они создали себе имя, сколотили состояние, построили дворец в Арбастру, Благодаря тому, что знали, когда сражаться, а когда, как сейчас, отступить, чтобы сразиться в следующий раз. Идар, яростно работая мечом под натиском врага, думал, что всему виной рана брата. Абир умирал на твердой земле позади них, и отец потерял голову от горя. Один из их людей стоял на коленях рядом с Абиром и держал его голову. Еще двое стояли рядом, чтобы защитить его, если кто-нибудь из проклятых джадитов вырвется из плотного круга. Их отец являл собой дикое, устрашающее зрелище. Его атаки на кольцо врагов были отчаянными. Он не думал об обстоятельствах и о необходимости, о том, что больше половины их людей уже погибло. Теперь всего человек тридцать продолжали бой, почти столько же, сколько этих грязных всадников. Оружие и доспехи людей из его отряда были хуже, и они еще никогда не участвовали в такой яростной рукопашной схватке. Заподня почти удалась им, но этого оказалось мало. Пора было уходить, бежать на юг примириться с тем, что их громадный риск чуть было не принес плоды, но все же оказался напрасным. Им еще предстоит ужасно долгий путь до дома Варбастра по трудным зимним тропам, по грязи и под дождем, и к тому же с раненым, который замедлит их передвижение. Давно пора выходить из боя, пока еще можно, пока хоть часть из них остается в живых. Будто бы подтверждая правоту своих мыслей, Идар в ту же секунду вынужден был быстро нагнуться и уйти в сторону, когда могучий Джадид, вооруженный окованной железом булавой, шагнул вперед и с размаху обрушил удар, целясь ему в лицо. Джадид был с головы до щиколотых закован в доспехи, а на Идаре был кожаный шлем и легкая кольчуга-нагрудник. Как вообще они могут вести рукопашный бой? Уходя от смертоносной булавы, Идар рубанул мечом по щиколотке Джадита сзади. Он почувствовал, как его клинок прорезал сапог и плоть. Солдат закричал и упал на колено. Идар знал, что они назовут это трусливым способом вести бой. У них есть доспехи и железо. Люди из Арбастра несколько десятилетий приобретали опыт в тактике коварства и устройства ловушек. Когда дело доходит до вопроса «убить или умереть», никаких правил не существует. Его отец с самого начала вдалбливал им это в голову. Идар убил упавшего гиганта, нанеся удар в шею, туда, где шлем не совсем плотно прилегал к нагруднику. Он подумал, не взять ли его булаву, но решил, что она будет для него слишком тяжела, особенно если придется бежать а им действительно придется бежать, иначе они погибнут в этом ущелье. Он смотрел на все еще охваченного дикой яростью отца, который снова и снова наносил мечом удары по щиту одного из джадитов. Джадит отступил на шаг, потом еще на шаг, но его рука держала щит твердой и упруга. Идар увидел, как совсем рядом с отцом светловолосый командир джадитов уложил еще одного из их людей. Они все погибнут здесь. Именно в это мгновение вторая волна джадитов налетела галопом из-за их спин, и стук копыт внезапным громом наполнил ущелье. Идар в ужасе обернулся. «Слишком поздно!» — подумал он, и перед его мысленным взором промелькнуло яркое видение белолицей черноволосой девушки, пришедшей за ним. Ее длинные ногти тянулись к его алому сердцу, а потом, еще через мгновение, Идар осознал, что не понимает вообще ничего из происходящего здесь сегодня. Вожак этой новой волны всадников пролетел сквозь ряды разбойников. Он проскакал прямо туда, где светловолосый человек размахивал своим тяжелым мечом. Пригнувшись в седле, Он отбил удар, а потом натянул поводья, размахнулся, резко опустил свой длинный клинок и прикончил того джадита на месте. Идар почувствовал, что его рот широко раскрылся. Он закрыл его. Он в отчаянии посмотрел на испачканную кровью фигуру отца, ставшую олицетворением ярости и горя, и увидел, что в его взгляд вдруг вернулась проницательная ясность — которую он помнил и в которой нуждался. «Нас использовали», — сказал ему отец тихо, среди оглушительного хаоса, топота новых коней и воплей умирающих людей. Он опустил меч. «У меня старческое слабоумие. Я слишком стар, мне нельзя доверять руководству людьми. Мне следовало умереть раньше этого дня». И он вложил клинок в ножны, и отступил назад с равнодушным видом, пока новые джадиты убивали прежних без жалости и без пощады, хотя люди, стоявшие вокруг золота, бросали мечи и громко кричали о выкупе. Никому не позволили сдаться в плен. Идар, который в свое время убил многих, молча смотрел с того места рядом с умирающим братом, куда они отошли с отцом. Воины из Холоньи, которые приехали на юг за богатой золотой данью, а потом по глупости попали в западню и уцелели благодаря общему мужеству и дисциплине, в то утро погибли все до единого в этом сумрачном ущелье. Затем стало тихо. Раздавались лишь стоны раненых разбойников. Идар увидел, что некоторые из только что появившихся джадитов стреляли из луков в раненых коней, и те затихали». Вопли животных раздавались так долго, что он почти перестал их замечать. Он наблюдал, как собирали уцелевших коней. То были великолепные жеребцы. Ни одна лошадь Аль-Рассана не могла сравниться со скакунами, выращенными на ранчо-эспиранье. Идар, его отец и остальные сложили оружие, повинуясь приказу. Не было смысла сопротивляться. Их осталось не больше двадцати. Все были измучены, а многие ранены. Да и куда бежать от пятидесяти всадников? На земле рядом с ними лежал Абир, голова которого теперь покоилась на попоне коня. Он прерывисто дышал от боли. Идар видел, что рана на его бедре слишком глубока и продолжает кровоточить, несмотря на узел, завязанный выше. Идару приходилось прежде видеть подобные раны. Его брат умирал. Из-за этого мозг Эдара словно опустел, он не мог ни о чем думать. Он вдруг вспомнил, совершенно неожиданно, то видение, которое возникло перед ним, когда появились новые всадники. Смерть в облике женщины, готовой вцепиться в его сердце когтями и отнять у него жизнь. В конце концов, это оказалось не его жизнь. Он опустился на колени и прикоснулся к щеке младшего брата. Он обнаружил, что не может говорить. Абир посмотрел на него. Поднял руку, и их пальцы соприкоснулись. В его глазах стоял страх, но он ничего не сказал. Идар с трудом сглотнул. Он сжал руку Абира и поднялся на ноги. Отошел на несколько шагов и остановился рядом с отцом. Залитая кровью голова старика была высоко поднята А плечи расправлены, когда он смотрел снизу вверх на всадников. Тариф Ибн Хасан из Арбастра, взятый, наконец, в плен, впервые за сорок лет. Разбойник, который стал больше королем и который всегда был больше львом, чем любой из тысяч претендентов на престол со времен падения Селвеноса. По этому поводу Идар тоже не испытывал никаких чувств. Их мир заканчивался в этом ущелье. Новая легенда об эмин азаре в придачу к старым. На лице его отца совсем ничего не отражалось. Более тридцати лет множество халифов, а затем полдюжины мелких правителей Аль-Рассана клялись отрезать ему пальцы на руках и ногах по одному перед тем, как ему будет позволено умереть». Предводители этого отряда сидели верхом на конях и смотрели на них. Они казались невозмутимыми, словно не произошло ничего важного, достойного упоминания. Их мечи тоже были вложены в ножны. Один из них был Ашаритом, другой Джадитом, как все остальные солдаты. Джадит носил на голове старомодный шлем с бронзовым орлом на вершине. И не знал ни того, ни другого. Его отец сказал, не дожидаясь, когда они заговорят. «Вы наемники из Рогозы. Это все придумал Киндат Мазур». В его голосе не было вопроса. Двое мужчин переглянулись, и Дару показалось, что он заметил легкую насмешку на их лицах. Он чувствовал себя слишком опустошенным, чтобы рассердиться на них за это. Его брат умирал. Тело Идара ломило, а сердце застыло в тишине, наступившей после воплей. Но именно в сердце гнездилась настоящая боль. Заговорил Ашарит голосом придворного. «Определенная доля самоуважения требует, чтобы мы приняли на себя часть заслуг. Но в главном вы правы, мы из Рогозы. Вы устроили так, чтобы мы узнали о Дани. «Вы заманили нас на север». Голос тарифа звучал ровно. Идар моргнул. Это тоже правда. «А женщина на склоне?» Внезапно спросил Идар. «Она с вами?» Отец бросил на него взгляд. «Она путешествует с нами». Ответил человек с гладко выбритым лицом. В ухе он носил жемчужину. Наш лекарь. Она тоже из киндатов. «Они очень коварны, не правда ли?» Идар нахмурился. «Это не ее выдумка». Второй мужчина, Джадит заговорил. «Нет, эта честь принадлежит нам. Я подумал, что было бы полезно отвлечь Ди Карреру. До меня дошли слухи из Эскалау». Идар, наконец, понял. «Вы погнали их на нас. Они подумали, что вы из нашей компании». Иначе они никогда не поскакали бы в ловушку. Они выслали шпионов, я их видел. Они знали, что мы здесь». Джадид поднял руку в перчатке и коснулся усов. «И это правда. Вы хорошо устроили засаду, но Дикарера — опытный воин. Был. Им следовало вернуться назад и обойти долину. Мы дали им повод не делать этого. Предоставили шанс совершить ошибку». «Мы должны были убить их для вас, не так ли?» В голосе отца ида звучала горечь. «Приношу свои извинения за наш провал». Ашарит улыбнулся и покачал головой. Едва ли это можно назвать неудачей. Они были хорошо обучены и лучше вооружены. Но вы почти добились своего, правда? Вы, должно быть, понимали с самого начала, что рискуете потерпеть неудачу. Воцарилось молчание. «Кто вы?» — спросил отец Идара, пристально глядя на них. «Кто вы оба?» — подул ветер. В ущелье было очень холодно. «Простите», — ответил бритый и спрыгнул с коня. «Большая честь наконец-то познакомиться с вами. Имя Тарифа Ибн Хасана известно всему полуострову столько времени, сколько я живу. Оно стало синонимом мужества и отваги. Меня зовут Амар ибн Хайран. Еще недавно я жил в Картаде, а теперь служу и миру Рогозы. И он поклонился. Идар почувствовал, что у него снова открылся рот, и он с усилием закрыл его. Он во все глаза, не таясь, смотрел на этого человека. Это же... Это же тот самый человек, который зарезал последнего халифа и который совсем недавно убил Аль-Малика Картацкого. Понятно. Спокойно произнес отец Идара. Теперь кое-что прояснилось. Его лицо стало задумчивым. Знаете, в деревнях Уарбастра из-за вас погибли люди. Когда Аль-Малик меня разыскивал, я об этом слышал. Прошу меня простить, хотя вы должны понимать, что я в тот момент не контролировал действия правителя Картады. И потому убили его, конечно. Могу я узнать, кто ваш товарищ, который командует этими людьми? Второй мужчина уже снял свой шлем и сунул его под мышку. Его густые каштановые волосы растрепались. Он не спешился. «Родриго Бельмонта Вальецкий» ответил он. И Дару показалось, будто твердая почва внезапно зашаталась у него под ногами, как во время землетрясения. Имя этого человека, этого Родриго, уже много лет проклинали в аджи в храмах. Бичаль Рассана, так его называли. А если это его люди, теперь понятно еще больше. Мрачно произнес отец Идара. Несмотря на кровь, пятнами и полосами покрывшую голову и одежду Тарифа Ибн Хасана, он держался с достоинством и самообладанием. «И одного из вас было бы достаточно», — пробормотал он. «Если мне суждено потерпеть поражение и быть убитым, то, по крайней мере, пусть потом, в грядущие годы, Скажут, что для этого потребовались усилия двух лучших людей из двух стран. И ни один из них не возьмется утверждать, будто превосходит вас. Этот человек, Ибн Хайран, умеет говорить, — подумал Эдар. Потом вспомнил, что этот картадец еще и поэт, вдобавок ко всему прочему. «Вас не собираются убивать», — прибавил Родриго Бельмонта, — «если вы не будете настаивать». Идар смотрел на него, крепко сжав губы. «Последнее маловероятно», — проворчал его отец. «Я стар и слаб, но еще не устал от жизни, а от загадок устал. Если вы не собираетесь нас убивать, скажите мне, чего вы хотите?» Он произнес эти слова почти повелительным тоном. Идар никогда не поспевал за отцом, не мог сравняться с ним в силе и осознать ее. Он давно уже оставил подобные попытки. Он шел следом за ним, с любовью, со страхом, часто с благоговением. Ни он, ни Абир никогда не говорили о том, что произойдет, если их отец умрет. Продолжением этой мысли была пустота. Белолицая, темноволосая женщина с когтями. Двое наемников, стоящие перед ними, один пеший, второй на коне, долгое время смотрели друг на друга. Кажется, они пришли к согласию. «Мы хотим, чтобы вы взяли одного мула с золотом Фибоса и отправились домой», сказал Родриго Бельмонта. «В обмен на это, на вашей жизни и золото, «Вы позаботитесь о том, чтобы весь мир узнал, как вы устроили удачную засаду на отряд из Холонии, всех перебили и увезли все золото в Арбастра». Идар снова заморгал от напряжения. Он скрестил на груди руки и постарался сделать хитрое лицо. Через мгновение его отец рассмеялся. «Великолепно!» — сказал он. «А кому принадлежит честь изобретения этой части плана?» Стоящие перед ним вожаки переглянулись. «Эта часть, — несколько грустно произнес Ибн Хайран, — как ни прискорбно мне это признавать, рождена умом Мазура Бен Аврена. Жаль, что я сам до этого не додумался. Уверен, додумался бы, если бы хватило времени». Капитан из Вальеда расхохотался. «Не сомневаюсь в этом». Сухо произнес тариф Ибн Хасан. Идар наблюдал, как его отец обдумывает предложение. «Так вот почему вы всех их убили». «Вот почему нам пришлось это сделать», — согласился Родриго Бельмонте, чье веселье исчезло так же быстро, как вспыхнуло. «После того, как солдаты Дикареры увидели мой отряд», Если бы хоть один из них добрался до дома, из этой истории ничего бы не вышло. Все бы узнали, что золото в Рагозе. Увы, я снова должен просить у вас прощения, — пробормотал Тариф. — Нам следовало убить их до вашего появления, а мы так позорно провалились. — Как бы вы поступили, если бы мы взяли их в плен ради выкупа? — тихо спросил он. — Убили бы их, — ответил Аммар ибн Хайран. «Это вас шокирует, Ибн Хасан? Вы сражаетесь по рыцарским правилам, как паладины из древних легенд? Разве Арбастра построен на сокровище, добытое в бескровных походах?» Впервые в его голосе послышалось раздражение. «Ему не нравится так поступать», — подумал Эдар. «Пусть он делает вид, что это не так, но это ему не нравится». «Кажется, его отец был чем-то удовлетворен». Его тон изменился. «Я был разбойником большую часть своей жизни. За мою голову назначена награда. Вы знаете ответы на ваши вопросы». Он тонко улыбнулся своей волчьей улыбкой. «Не возражаю против того, чтобы забрать золото домой и присвоить себе славу за успешный налет. С другой стороны, когда я вернусь в Арбастро, Мне, возможно, покажется приятным разболтать правду и поставить вас в неловкое положение. Аммар ибн Хайран улыбнулся, но его раздражение еще не прошло. Все эти годы многим людям нравилось ставить меня в неловкое положение тем или иным способом. Он, с сожалением, покачал головой. Я надеялся, что забота любящего отца о сыновьях, находящихся в Рагозе, возьмет верх над удовольствием доставить нам неприятности. Идар быстро шагнул вперед, но его отец, не глядя, протянул руку и удержал его. Вы можете стоять перед человеком, чей младший сын умирает, и угрожать тем, что отнимете у него второго сына. Он вовсе не умирает. «Вы знакомы хоть с какой-то медицинской помощью?» Идар резко обернулся. Рядом с Абиром на коленях стояла женщина. Они уже сказали, что их лекарь – женщина. Возле нее стоял слуга, и сумка, полная инструментов, была уже открыта. Идар даже не видел, как женщина приблизилась к ним. Так он сосредоточился на двоих мужчинах. Она оказалась неожиданно молодой и довольно красивой для женщины-киндатов. Но ее манеры отличались четкостью и были резкими, почти грубыми. Она посмотрела на его отца и сказала, «Я могу спасти жизнь вашему сыну, но, боюсь, это будет стоить ему ноги. Ее нужно отнять выше раны, и чем скорее, тем лучше. Мне необходимо знать время и место его рождения», чтобы определить, можно ли сейчас делать операцию. Вы их знаете?» «Я знаю», — услышал дар собственный голос. Его отец смотрел на женщину. «Хорошо. Назови их моему помощнику, пожалуйста. Я сделаю для твоего брата все, что смогу, и буду рада лечить его, когда он прибудет вместе с нами в Рогозу. Если он будет удачлив и старателен, то сможет ходить с помощью палок еще до наступления весны». Ее глаза были необычайно яркого синего цвета и спокойно смотрели на отца Идара. «Я также уверена, что если рядом будет его брат, это ускорит выздоровление раненого». Идар наблюдал за отцом. На лице старого воина сменяли друг друга облегчение, ярость и постепенное сознание того, что здесь он бессилен. В присутствии этих людей ему оставалось только смириться. Эта роль никогда в жизни не давалась ему легко. Он выдавил еще одну слабую волчью улыбку. И повернулся от женщины-лекаря обратно к двум мужчинам. «Прошу вас, помогите старику, который уже не способен понять все до конца. Неужели отсрочка на один сезон действительно стоила такого сложного плана? Вы должны понимать, что король Бермуда снова отправит отряд в Фиба с весной» и потребует дань, почти наверняка удвоив сумму. «Конечно, отправит», — ответил Аммар ибн Хайран. Но этот сезон оказался очень важным, и этому золоту найдется лучшее применение, чем вооружить Халоньюк к следующему году. Жемчужина в его правом ухе сверкнула. Когда он придет в следующий раз, Фиба сможет отказаться платить дань. «Вот оно что!» Сказал тогда отец Идара. Он медленно провел окровавленной рукой по бороде, еще больше пачка ее. Я понял. Дух Ашара, наконец, позволил мне все увидеть. Он насмешливо поклонился. Польщен тем, что имею честь принять пусть даже небольшое участие в столь великом деле. Конечно, это важный сезон. Конечно, вам необходимо это золото. «Весной вы нападете на Картаду!» «У вас острый ум!» — ответил Амар ибн Хайран, подбадривая его голосом и взглядом синих глаз. Он улыбнулся. «Не хотите отправиться с нами?» Короткое время спустя, вернувшись в освещенную солнцем долину, Джиана бет готовилась отпилить правую ногу Абиру Ибн Тарифу с помощью веласа и сильных рук Мартина и Лудуса, а также большой дозы самого сильного отцовского снотворного, которое дали больному, пропитав губку. Она и раньше делала ампутации, но никогда на голой земле, как сейчас. Этого она, конечно, им не сказала. Снова совет сэра Ритсонни. Пускай они думают, что ты изо дня в день только этим и занималась. Брат раненого беспомощно стоял поблизости и умолял разрешить ему помочь. Она пыталась найти вежливые слова, чтобы отослать его прочь. Но тут рядом с ним возник Альвар де Пелинна с откупоренной флягой в руке. «Ты не обидишься, если я предложу тебе вина?» — спросил он у бледного бандита. Полный благодарности взгляд послужил красноречивым ответом. Альвар отвел этого человека на другую сторону их временного лагеря. Отец парня, Ибн Хасан, беседовал там с Родриго и Аммаром. Регулярно посылаемые в их сторону взгляды выдавали его тревогу. Джиана отметила это, потом выбросила все подобные мысли из головы. Ампутации в полевых условиях часто оказывались неудачными. С другой стороны, большинство военных лекарей не вполне понимали, что они делают. Родриго это очень хорошо знал. Вот почему она оказалась здесь. И вот почему она нервничала. Она могла бы просить у лунных сестер и Бога более легкого первого пациента в этой компании. По правде говоря, любого другого пациента. Но Джиана не позволила этим мыслям отразиться на лице. Она еще раз проверила свои инструменты. Они были чистыми, Велас разложил их на белой ткани на зеленой траве. Она сверилась со своим альманахом и проверила расположение лун. В час рождения пациента оно находилось в приемлемой гармонии с нынешним. Она отложила бы операцию лишь в случае самых неблагоприятных примет. Вино, чтобы лить на рану, было готово она на огне ждала железо для прижигания, уже раскаленное до красна. Пациент впал в бессознательное состояние от снотворного, которое дал ему велас. Неудивительно. Губка была пропитана растертым маком, мандрагорой и болиголовом. Джиана взяла его руку и ущипнула изо всех сил. Он не шевельнулся. Она посмотрела ему в глаза и осталась довольна. Два сильных воина, привычных к операциям на поле боя, держали его. Велас, от которого у нее не было секретов, послал ей подбадривающий взгляд и протянул тяжелую пилу. В самом деле нет смысла откладывать. — Держите его, — сказала она и начала пилить плоть и кости.